Глава 24. Это стало понятно, как только я разложил перед собой письма князя Антипова, адресованные его людям в Аномалии. Сухой тон Алексее Андреевича только подчеркивал всю мерзость ситуации. Этот человек контролировал работу браконьеров на территории владения рода Разумовских. Те люди, которых мы уничтожили во время штурма, Оказались полными ублюдками. Они выполняли любую прихоть своего хозяина, от убийств неугодных до террора жителей моего надела. Сосед делал всё возможное, чтобы дестабилизировать положение на земле Разумовских. из того, что мне удалось понять, главной целью Антипова был полный захват земли моего рода. Только так он мог окончательно обезопасить свои исследования от любых случайностей. И тревога князя была мне вполне понятна. Судя по содержанию ранних писем, оборот запрещённой лаборатории был просто колоссальным. За одну двухнедельную смену учёным удалось полностью зарядить и подготовить к продаже около сотни амулетов. Князь требовал, чтобы работники уже переходили к более сложным артефактам, но дело у них не клеилось. Пролистав журнал, понял, что главной причиной успеха Антипова Стал тот самый минерал, который мог удерживать грязный эфир в стабильном состоянии. Любые предметы, которые пытались зарядить тем же методом, окончательно разрушались или теряли свои изначальные свойства, но даже так цифрой впечатляли. В конце журнала нашёл таблицу с примерными ценниками. Её вели для себя сотрудники лаборатории, видимо, финальные данные представляли своему хозяину устно. Там было только количество артефактов Но люди по природе своей очень любопытны и всегда стремятся стать частью чего-то большего. Вот кто-то из учёных и приписал каждой колонке примерную стоимость амулетов в рублях. Получалось что-то около тысяч за полностью заряженную единицу. это был миллион каждые две недели. Самое интересное, что артефакты были одноразовые, и перезарядить их можно было только в той же лаборатории. Зато запас маны у них был раз в десять выше аналогов. Где-то минут через сорок изучения документов у меня возникло острое желание позвонить Эксханову и сдать ему всю эту грязь вместе с оборудованием и свидетельствами своих людей. Останавливала от такого шага только полная анонимность писем. Кто и кому их писал, понять было несложно, но при этом прямо обвинить соседа вряд ли получится. В итоге вся добытая мной информация просто превратится в ещё один пункт дела против князя Антипова. И не факт, что эти данные станут решающими в судьбе Алексея Андреевича. А я очень хотел, чтобы этот камень стал последним на чаше весов. Но для этого нужно было проделать ещё немало работы. Спать ушёл с тяжёлыми мыслями, пытался найти единственно верный выход из ситуации. Я отчетливо понимал, что хожу кругами. Уснул так и не найдя решения, а проснулся уже с ним. Как иногда бывает, загруженный задачами разум продолжает работать всю ночь напролёт и выдаёт неожиданный результат, как только ты откроешь глаза. В гостиную спустился с довольной улыбкой и отличным настроением. Раз князь так хорошо умел прятать свои секреты, то наверняка знает цену молчанию. Вряд ли кто-то из его людей выдаст нужную жандармам информацию, но официальный путь не всегда был самым быстрым и простым. Неужа спустилась буквально через несколько минут после меня. Пришла сразу с большой сумкой вещей и в походном камуфляже. Мы скоро под завтраков отправились все быкино. За рулём вездехода сел Серый. а с нами в салоне ехали Ежа и Печуга. Состав группы сопровождения практически не менялся от случая к случаю. И, разумеется, с нами поехала Ротай. Младшая задремала, как только мы выехали за ворота имения. Ранний подъём для неё оказался непривычным опытом. Хотел с вами поговорить по поводу грядущей охоты, Ярослав Константинович, негромко произнёс Аршавин. Вы не передумали ещё? Не передумал Николай Петрович. Что-то удалось узнать? Я поговорил с Прохором. Подготовка идет полным ходом. Э, действительно, занимается младший сын нашего соседа. У Алексея Андреевича слишком много проблем в последнее время. На такое ответственное дело сыну он доверить не смог. Охотников возглавит Прохор. Человек он крайне порядочный. Я так и не понял, что его держат у князя. Настоящий боевой маг. Кто мог бы сделать карьеру где угодно. Кроме того, зная, что он уже не раз был близок к тому, чтобы уйти из дружины Антипова, но что ты его там держит? Мы неплохо общались, когда ваш батюшка был жив. Можно даже сказать, дружили. Но после смерти князя все изменилось. Отношения мы почти не поддерживаем, но всего пара его советов за пять лет позволили не допустить непоправимого. Повелинок грязным махинациям князя он не причастен хотя голову натечение за это не положу в общем полного беспредела точно не будет но Антон сын князя и хочет вести охоту в глубинные территории аномалии Ожидаемо, — кивнул я особенно после того как они выбили всех зверей вблизи границы проблема в том что в составе отряда будут только люди антипова Посторонних к таким делам не допускают. И я с вами поехать не могу даже в качестве сопровождающего. Маршрут строит сам антипов младший, и куда он поведет охоту, Прохор не знает. Это будет известно только в субботу. Но уже сейчас княжич приказал взять с собой несколько погонщиков монстров и пару боевых магов, кроме самого Прохора. Настроен он крайне серьезно. А после вчерашнего поражения точно попытается вас убить тоже мне новость нападение группы бойцов дежуривших на базе в аномалии можно теперь не опасаться но это не означает что других проблем не будет ваша светлость особенно если алексей андреевич знает о том что его люди мертвы предлагаю послать пару наблюдателей чтобы держать лагерь соседа в аномалии под контролем так мы хотя бы будем знать что там творится разумно, согласился я. Вопрос только в том, как обеспечить безопасность наших людей. Я против того, чтобы они дежурили там больше суток. Займусь этим сегодня, с облегчением ответил Аршавин. Наверное, он готовился к долгому противостоянию в этом вопросе. Но спорить я не собирался. Тогда вас отвезем с княжной и вернёмся в имение. Во время дневного обхода границ поставлю ребят из старичков. На обратном пути за вами заедем. Годится, расслабленно глядя на пейзаж за окном, произнес я. Если к обеду вернетесь, то будет отлично, Николай Петрович. Раньше мы вряд ли управимся. Голова Сибыкина встретил нас у ворот в жилую часть поселка. Аршавин предупредил его заранее о нашем визите. И Олег Дмитриевич решил выйти нам навстречу. Выглядел Пескарёв полностью довольным жизнью. Я даже немного удивился. Доброе утро, Олег Дмитриевич. Когда мы выбрались из вездехода, поздоровался я. Чем порадуйте? Даже не знаю, с чего начать вашу светлость, широко улыбнулся Пескарёв и гордо огладил пышные усы. Мы уже приехали, внезапно послышался из машины сонный голос Нюши. Где они? Если вы не против, я провожу вашу сестру Ярослав Константинович, предложил серый. Я только кивнул потому что о чём-то поговорить, пока я рядом младшая, вряд ли получится. Дружинник вернулся в салон вездехода и пару секунд спустя вышел обратно. Нюша сосредоточенно шагала следом и с интересом глазела по сторонам. "Не так?" вопросительно посмотрел я на главу единственного обитаемого поселения в моих владениях. "А давайте пройдёмся по жилой части, Ярослав Константинович", предложил Олег. За последнее время мы много всего сделали, не только в сортировочном цеху. Я не против. Заодно покажете, как разместились семьи моих дружинников. С этого и хотел начать, направляясь ко входу в жилую девятиэтажку, серьезно ответил Пескарёв. Прошу заранее простить вашу светлость, но электричества у нас хватает только на самые необходимые вещи. Лифты не работают. Не страшно, улыбнулся я. К тому же мучиться осталось недолго, Олег Дмитрич. Люди графа Старковского на днях восстановят нормальное электроснабжение поселка». Да? взволнованно уточнил Олег. Если так, то это просто замечательная новость, Ярослав Константинович. Нам пришлось принести часть генераторов в цех, чтобы обеспечить работу самого необходимого оборудования. Полноценное электроснабжение сильно облегчит всем жизнь. Тогда достижения моих людей уже не кажутся мне такими выдающимися. Каждый вносит посильный вклад в общее дело, Олег Дмитриевич. Рад, что мне удалось немного облегчить жизнь людей в своих владениях. Дальше мы сами, Николай Петрович. Ротай, который всё это время топтался позади, с облегчением кивнул и быстрым шагом вернулся к вездеходу. Печуга и Ежа поехали с ним. Я сделал вид, что не обратил внимания на отсутствие третьего бойца сопровождения. Раз выдалась такая возможность, то стоило дать побыть серому с семьёй. Это основное жилое здание. Тем временем начал свою экскурсию Пескарёв. Здесь у нас живёт около ста семей. Ещё пятьдесят проживают во втором жилом здании. Там же хранятся основные запасы продовольствия и материалов. Мы прошли по дочистому вымутому коридору до лестницы и поднялись на второй этаж. Вокруг всё было чисто и опрятно. Я даже заметил следы свежего ремонта на стенах и вопросительно посмотрел на главу поселения. Николай Петрович в последнее время стал активнее помогать, опустил взгляд Олег Дмитриевич. Говорит, что это для него не обременительно. Она, ведь только материалы закупить надо. остальное своими силами можем сделать. Да вы, наверное, уже видели моих ребят в деле. Видел. Но я против того, чтобы они работали за идею. Составьте смету полного ремонта жилых зданий и список необходимых вещей вместе с оплатой работы. Пока не выйдем на приличный доход сортировочного цеха, будем использовать имеющиеся возможности. Это слишком, Ярослав Константинович, попытался возразить Пескарёв. Мы и так отлично справляемся. Уже того, что дружинники соседские перестали у нас появляться, достаточно. Слишком. Это когда сохранившие верность роду Разумовских жителей перебиваются с хлеба на воду, Олег Дмитриевич. От вас требуется только списки, всё остальное моя забота. Как скажете, джож светлость, быстро ответил Олег и задумчиво устоялся на первую дверь на третьем этаже. Мысли главы поселения моментально унеслись далеко от экскурсии, и я отлично его понимал. Я даже видел этот список необходимых дел, который от наших ног уходил в бесконечность. Так э, о чём это? я?» А здесь у вас что? С интересом заглядывая в открытую дверь, спросил я. Это бытовые помещения, Ярослав Константинович, проскользнув вперёд, ответил Пескарёв. Первые два этажа обоих жилых зданий мы полностью заблокировали. На третьем и четвёртом я расположил кухни и склады инструментов. Склад оружия на девятом. Постарались максимально обезопасить самое ценное от гостей. Про себя закончил я фразу Олега, потому что разумнее всего было держать оружие поближе к месту обороны. Да и тварь, аномальным оно без надобности. А вот антиповцы могли и забрать последнее ради развлечения. Вот только до девятого этажа им точно было лень добираться. Планировка везде стандартная, поэтому особых изысков не ждите, Ярослав Константинович. Когда мы осмотрели переоборудованную под общую кухню квартиру и поднялись на пару этажей выше, сообщил глава поселения. Семьи дружинников разместили на шестом и седьмом этажах там тепло, лучше сохраняется зимой. Порасмотренных квартир больше напоминало солдатские казармы. Люди жили в ужасных условиях, и я, как глава рода, обязан был максимально быстро эту ситуацию изменить. Сверху неожиданно послышался оглушительный детский визг, а следом за ним смех. Я мельком взглянул на спутника и увидел, как лицо Олега расплылось в счастливой улыбке. Детский смех в этом здании не звучал очень давно. В целом понятно, Олег Дмитриевич. Можем спускаться. С оружием у вас как обстоят дела? Только охотничья ваша светлость. И холодная. Другого ничего давно не осталось. Да и не нужно оно сейчас. Ваши дружинники постоянный пост у нас в поселке организовали. Так что теперь я даже своих наблюдателей не ставлю. Николай Петрович распорядился. С интересом спросил я: Он кивнул Пескарёв. Ещё пару дней назад Заодно одной вашей парни с жёнами видятся». Это хорошо, улыбнулся я. Ратаев успел меня опередить в этом вопросе, но ворчать я даже не думал. Ещё с прошлой жизни у меня сохранилось стойкое убеждение, что хорош только тот подчинённый, кто может действовать самостоятельно, а не ждать постоянно твоего приказа. А как у вас обстоят дела с медициной в поселении, Олег Дмитриевич? иногда за лекарствами во владения графа Старковского ездим, гордо ответил Олег, и я с неодобрением покачал головой, что тут же заметил собеседник. Ну или в Тверь больного везем, если случай особо тяжелый. Там пара больниц есть, бесплатных под управлением имперских служб. Не делай это, вздохнул я. Но будем решать вопросы по мере возможности. «Найдется у вас еще пара свободных квартир в зданиях? «Найдется», — осторожно ответил глава поселения. "Только их нужно будет хорошо подготовить. Обставить и создать нормальные условия для жизни", добавил я. Судя по лицу Олега Дмитриевича, с этим все обстояло значительно сложнее. "По поводу подготовки все расходы я беру на себя. Можете отправить людей к Старковским и закупить все необходимое". А кого вы хотите к нам поселить, Ярослав Константинович? еще осторожнее спросил Олег. На следующей неделе или в эти выходные к вам приедет группа аспирантов МИ. ответил я. Среди них будет один маг жизни, в обязанности которого будет входить работа с населением поселка. В свободное от остальных обязанностей время. Маг жизни, округлил глаза Пескарёв. У нас «Все верно, Олег Дмитриевич. Рассчитываю, что гости останутся довольны размещением. Не хочу, чтобы они уехали посреди практики из моих владений. Сегодня же займусь этим вопросом, Ваша Светлость. Лично всё проконтролирую, даже сам за мебелью и материалами съезжу. Это же какая удача на нас свалилась. Вот уж точно, хмыкнул я. К этому моменту мы уже вышли из здания, а я окончательно определился, что приму предложение Анатолия Викторовича с проблемами буду разгребаться. По мере их поступления. Может и правда нам просто повезло. Теперь по поводу цеха сортировки, Олег Дмитрич. Как обстановка на производстве? Мы запустили основную линию, довольно улыбнулся мой собеседник. Благодаря наработкам незваных гостей, получилось минимизировать затраты энергии, но сейчас в этом особого смысла нет. Материала для работы практически нет, а если появится, то старая линия может не справиться. «У вас сегодня будет вечер списков, Олег Дмитриевич, усмехнулся я в ответ. Завтрашнему утру мне нужен перечень оборудования для восстановления полноценной работы сортировочного цеха. Приоритет на зверей первого и второго рангов. Что соглабоем? В полном порядке, явно сбитый с толку моими приказами замедленно ответил Пескарёв. Уже готово несколько бочек обогащённой аспектом жизни воды. Как раз думал с вами связаться по поводу их продажи. Нам этот консервант без надобности будет, пока стабильный поток материала не пойдет. Вы уверены, что нужно сейчас тратиться на полное восстановление цеха, ваша светлость? Вы простите, но это никак не меньше тысяч выйдет, а то и вовсе 200. 000. Это только на самое необходимое. Если же заикнуться о более сложных манипуляциях со зверями третьего ранга, то там уже к миллиону ближе выйдет. Приемлемо, немного подумав, ответил я. Если честно, думал, что значительно больше будет. Тогда я сейчас же займусь этим вопросом, Ярослав Константинович, сосредоточенно нахмурился Пескарёв. Но я все равно не понимаю, на что вы рассчитываете? Выгода от более глубокой переработки определенно будет, но такие затраты могут отбиться только на очень больших объемах сырья. Об этом можете не беспокоиться, Олег Дмитрич, улыбнулся я. Мы уже добрались до территории производства, мы остановились на пустой парковке. С момента моего прошлого визита здесь многое изменилось. И первое, что бросалось в глаза, исчезло ощущение заброшенности этого места. Со стороны въезда в посёлок до нас долетел рёв моторов, и я довольно потёр руки. Когда сможете приступить к работе? Да, в принципе, прямо сейчас можем начать. Пожал плечами глава поселения. Он внимательно прислушался к приближающимся звукам машин и не мог понять, почему Аршавин вернулся так быстро. Только работать не с чем». А вот тут вы ошибаетесь, Олег Дмитриевич. Всего доброго. Увидимся вечером.